тер страна. Если хотите преуспеть в этом мире, не упускайте возможности. Я, например, какая бы ситуация ни возникла, спрашиваю себя: "Чем я могу тут поживиться?" Как спрашиваю я себя: "Извлечь отсюда пользу для Роперта Бингли?" И только в редких случаях не нахожу ответ. В этот раз даже думать не надо было. Вот молодой Иншип, пытающийся попасть в парламент, вот выигрыш в 200 фунтов в случае его поражения и вот клубная книга, содержащая информацию, которая обеспечит его поражение. Я сразу понял, тут деньги сами в руки плывут, оставалось только раздобыть книгу, и вскоре я придумал, как это сделать. Не знаю, обратили ли вы внимание, что в тот день, когда мы встретились в подручном Ганимеда, я был с большим портфелем Я сказал, что мне нужно зайти к секретарю по одному делу. Книга и была этим делом. И мне даже не пришлось изобретать хитроумного маневра, чтобы скрыть свои действия от секретаря. Я знал, что в это время он уходит обедать. Так что я прокрался в кабинет, украдкой сунул книгу в портфель и выкрался обратно. Никто не видел, как я вошел, никто не видел, как я вышел, Проделать все это. Было не сложнее, чем отвлечь нянь от ребенка. Есть рассказы, которые способны вызвать у тонкой натуры ужас, годливость, омерзение и отвращение. Я имею в виду не такие анекдоты, как тот, что рассказывал мне кит-кет подтер перебрать в клубе шалопаев, а чудовищные саморазоблачения, вроде того, что я сейчас выслушал. Не будет преувеличением сказать, то я чувствовал себя так, словно душа вустеры забрызгана грязью из-под колес проезжавшего автомобиль. еще я чувствовал, что продолжать эту тошнотворную беседу нет резон. Первоначально у меня была мысль обратить его внимание на то, что книгу может прочитать тетя Агата, и что в этом случае меня ожидает беспросветная участь, но понял, что это было бы бессмысленно или немыслимо. Этот человек не способен к сочувствию и милосердию, он просто поднял меня на смех. Теперь был совершенно уверен, что он убил своего дядю и подделал завещание. Такому человеку раз плюнуть. Поэтому я повернулся к двери, но не успел я дойти до нее, как Бингли окликнул меня и спросил: «Привез ли её с собою к тете Дали Реджи Джипса?» Я дал утвердительный ответ. И он сказал, что хотел бы повидать Стрэну Реджи. какой он киса, весело сказал Дингли. Пить это показалось мне странным, но подумав и решив, что его надо понимать как комплимент и до неуважения многочисленным достоинствам Джефса, я согласился, что Джефс киса в полном смысле слова. Будете уходить, скажите Баст если придет Реджи, пусть посылает его наверх. Да больше никого не принимать. Ладно. Хороший малый басту. -бул. Он делает ставки для меня. Ну, кстати, вы послушали моего совета? Поставили на маркет с надбирских скачках на Мамашу Макоркадаю? Нет? У, стар, старина, непременно поставьте, не пожалеете. Если уж найти деньги на улице. Я ехал обратно с тяжелым сердцем. Я уже описывал в какой-то тоске кручине я приближался после утреннего богослужения к двери кабинета Арнольда Эбни в пору моего пребывания в монастыре с платинией по положении воспитуемых и также полон дурных предчувствий я был теперь когда мне предстояло держать ответ перед старой прародительницей за невыполненное поручение Я не думал, что она наградит меня шестью ударами тростью как делал в свое время Абни, но, она, безусловно, не применит выразить мне своё фа. Большинство в своём тётушке похоже на Наполеона, если я его с кем-то не путаю, они требуют, чтобы их приказания исполнялись без проволочек и не желают слушать никаких оправданий. Так все и вышло. Победа в закусочной, чтобы по возможности отдалить встречу с тетушкой, я возвратился в старые поместье и представ перед ней доложил обстановку. На мою беду, она в это время как раз читала Раскол Стаута в твердом переплёте, метко брошенная на рукой книга задела краем обложки закончик моего носа, так что я даже зажмурился. "Мне следовало знать, что ты вся из сказала она загробным голосом. "Я не виноват", пожелала родственница, сказал я. "Я сделал все возможное на моем месте", добавил я. "Никто не добился большего". Ya